Глава 1. Спаситель. Была почти полночь, и раздался звонок моей помощницы. Потому как она запиналась, стало понятно, что чем-то взволнована. Она рассказала мне, что днем пошла к своей знакомой и сновидящей, или к гадалке, точно не помню. Так вот, сразу после того, как моя помощница вошла в ее квартиру, та посмотрела на нее, и по ней словно прошелся небольшой электрический заряд колдуня стала расспрашивать и вышла на разговор обо мне. Увидев мою фотографию на телефоне помощницы, колдуня расплакалась и попросила о встрече со мной. Помощница сказала, что у меня весь день расписан, но она очень попросит меня уделить хоть пару минут. Я сказал помощнице, что готов уделить гадалке время. «Пусть придет завтра после последней консультации», — ответил я и повесил трубку. На следующий день после завершающей консультации в дверь постучали, и в комнату вошла та самая колдунья. Ее взгляд был похож на взгляд женщины, которой сказали, что ее муж пропал без вести на войне. Но она верила, что он не погиб. И вот спустя десятки лет он позвонил в дверь, и жена увидела своего мужа, со смертью которого она уже почти смирилась. Колдунья подошла ко мне, не отрывая взгляда, протянула свою ладонь и прикоснулась к моей щеке. «Я знаю тебя», — промолвила она. «Ты тут!» «Я не совсем понимаю, о чем вы. Возможно, в какой-то момент ей показалось, что она слишком напористая и беспардонна, поэтому немного отступила». «У меня было видение. Твой образ преследовал меня всю жизнь, и я не могла понять, откуда тебя знаю. Теперь поняла», — произнесла она. «И кто же я?» «Это уже не так важно». «Важно то, что тебе предстоит сделать», — ответила женщина. «Зачем вы здесь?» «Я просто хотела посмотреть тебе в глаза и увидеть то, что я искала всю жизнь». «Я посмотрела. Я увидела. И сердце подсказывает, что это ты. Теперь я уверена, что всё будет хорошо. Теперь он в безопасности. На этот раз ты сможешь ему помочь. Теперь всё будет так, как нужно». Теперь все будет по-другому». «Кому помочь?» — удивленно спросил я. «Скоро ты узнаешь, кому. Тому, кто однажды объединит всех нас. Спасибо за то, что тебе предстоит сделать. И прости за то, что меня не было рядом, когда я так была тебе нужна». С этими словами она подошла ко мне еще ближе, обняла, а затем развернулась и ушла. Ещё какое-то время я сидел в кабинете своего офиса, пил свой любимый кофе, смотрел на вечерний город. Внутри накрывало волной тревоги и предвкушением чего-то судьбоносного. Было не так поздно, и я решил просто прогуляться по городу и немного развеяться. Рядом был небольшой парк, там всегда было тихо и умиротворённо. Водителю я сказал, что домой пойду пешком. Прогуливаясь по парку, я вдруг увидел сидящего на скамейке мальчика который грустно опустил голову и о чем-то задумался. На вид ему было лет двенадцать, тринадцать, не знаю. Какая-то сила заставила меня сесть рядом с ним. Внимание привлёк угрюмый взгляд мальчишки, а рядом с ним никого не было. На удивление, в парке было безлюдно, ни единой души. Я сел рядом с мальчиком, спросил, как его зовут и что случилось. Мальчик поднял голову, посмотрел на меня и, почувствовав что-то родное, произнес. «Меня зовут Даниил, но все зовут меня Данька или Даня». «Что случилось, дружище?» — спросил я. «Я не знаю, что мне делать», — ответил мальчишка. «Расскажи, что случилось, я попробую тебе помочь». Бабушка плохо себя чувствует. Я видел, как врач пожимал плечами и говорил, что он бессилен против болезни. Дедушка грустный от того, чтобы боится потерять бабушку, Мама грустная от того, что папа получает мало денег, и нам вечно не хватает на всё, даже на то, чтобы бабушке купить нужные лекарства. Моя сестра грустит от того, что ее бросил парень, закрутив роман с ее лучшей подругой. Получается, ее предали сразу двое близких людей. Я вижу, как папа приходит злой, потому что ему зарплату не выплачивают. Зачастую никто не разговаривает друг с другом. Каждый винит кого-то за что-то, и никто ничего не может изменить. А я смотрю и понимаю, что, наверное, мог бы, но не знаю как. Я чувствую, что тучи сгущаются надо мной, и сейчас грянет гром. Но не знаю, что мне делать. Я должен помочь всем. И меня накрывает злость от того, что я не могу никому помочь. Что же мне делать? Во мне рождается ненависть к Богу за то, что он так несправедлив к моей семье и ко мне, а также за свою беспомощность и бесполезность. Внимательно слушая мальчишку, периодически заглядывая прямо в глаза, я видел в его душе всю боль человечества от собственного бессилия и непонимания. И после того, как он закончил свой душераздирающий монолог, похожий на исповедь от отчаяния, я тихо произнес — «Как ты думаешь, сколько мне лет?» «Ну, наверное, лет сорок или пятьдесят», — ответил Даник. «Почти», — сказал я. «Мне больше ста лет». «Вы шутите? Как же такое возможно? Моей бабушке семьдесят пять лет и на постоянной своей комнате, потому что ей тяжело ходить без палочки. Мой дедушка может только выйти из подъезда и посидеть на скамейке. Вы же прошли такое расстояние» и вас нет палочки, и вы кажетесь таким здоровым и сильным. «Так было не всегда», — ответил я. «Расскажу тебе историю, которая произошла с моим очень хорошим другом, хотя я любил его как родного сына. Он был таким же умным и смелым мальчишкой, как ты. Запомни, дружочек, жить становится легче. Жить становится легко, когда знаешь как и не берешь на себя чужого». Он тоже не знал, как помочь своей семье? да «Как его звали?» — спросил Даник. «Его звали Эрик, Вечный Король, Царь Царей. Так переводится его имя с древнескандинавского. Он был таким же маленьким мальчиком, как ты, только жил в деревне. Это была обычная деревня, которая ничем не отличалась от остальных. Жизнь всегда была очень размерена и шла своим чередом. Каждый занимался своим делом. Эрику тоже тогда казалось, что никому нет ни до кого дела». Когда он подбегал к булочнику с вопросом, тот отворачивался от мальчика, потому что он мешал ему продавать булочки. Когда мальчик шел к реке, где все деревенские женщины стирали вещи и мыли посуду, и спрашивал их про солнце, под лучами которого они стирали, то они его прогоняли, считая, что он бездельник, раз задают такие вопросы, и они не обязаны отвечать. Он обижался на то, что лица у жителей его деревни всегда были грустные, а иногда и злые. Он очень хотел им помочь но не знал, как. Но однажды в эту деревню пришла беда. Насколько я знаю, этой деревни уже нет. Единственным, кто выжил, был он. Утром жители деревни проснулись, а реки не было. Вода ушла. «Как это не было?» — спросил Даник. «Вот так. Ее просто не было. Мужчины подумали, что, может быть, плотина образовалась. Они прошли десятки километров вдоль реки, но все было сухо. Реки больше не существовало. Дело в том, что река была единственным источником воды для людей, чтобы помыться, приготовить еду, утолить жажду. Это было самое ужасное, что он видел в своей жизни. Отчаяние в глазах не только одного человека, а целой деревни. Люди ругались, дрались, обвиняли друг друга. И тут он понял, вот он шанс. Бог дал ему, наконец, шанс помочь своей деревне. Он понимал, что его ничего не остановит. Он обязательно найдет воду, и река снова забурлит. Днем, когда все снова вышли на площадь, обсуждая, что же делать, мальчик вышел на середину и крикнул. «Что он найдет воду? Я смогу ее найти! И в нашей деревне снова будет река!» — прокричал Эрик. Боже, он никогда не видел таких сияющих глаз у людей, как в то мгновение. Он понял, что это стоило того ведь люди снова стали радоваться, и жизнь закипела в деревне. Один из мужчин дал ему лопату, а местный священник благословил на этот путь. Его провожали как героя. Он еще ничего не сделал, но в глазах жителей деревни он был спасителем. Он видел, как мама с папой смотрели на него с гордостью и восхищались его рвением и смелым решением. Он взял лопату и отправился в путь. Мальчишка прошел километр. И еще. И еще. Так прошел его первый день. Затем он прошел еще несколько десятков километров и ничего не нашел. Но он не отчаивался. Он был уверен, что найдет воду. Прошла неделя, но в округе не было даже маленькой лужи. Еда закончилась, а на своем пути он не встретил ни одного человека, ни одной деревни, словно его деревня была единственной в мире. Он понял, что никогда так далеко не отходил от дома. Тот вечер он никогда не забудет. Мальчишка поднял голову вверх и увидел, что тучи сгущаются, и сейчас пойдет дождь. Он был бесконечно рад тому, что он был бесконечно рад тому, что вот оно, сейчас будет вода, и он увидит, куда она стекает. Прогремел гром, сверкнула молния, и все. Ничего. Пусто. Ни капли воды, ни капли дождя. И в этот момент Он закричал так сильно, что ему казалось, будто крик обогнул землю дважды. Он сел на камень и понял, что это все. Конец. Он не смог. Люди ему доверили свою жизнь, судьбу, а он не смог. Понимаешь, он подвел их. Они надеялись, что мальчишка спасёт их, ведь он обещал, что спасет, но не спас. Его провожали как героя. А он не оправдал их надежд. И тут вдруг он почувствовал дикую, щемящую боль в груди. Упал на землю и стал плакать. Горько плакать от собственного бессилия и беспомощности. От собственного презрения и ненависти к себе. Эрик ругал себя и обзывал самыми последними словами. «Правильно делали люди, что не обращали внимания на меня. Я не заслужил их любви. Да кто я такой?» Кем я себя возомнил?» Ему было очень горько, и единственными каплями, падающими на землю, были лишь его слезы. Но ими никого не спасешь. Я всегда говорил ему, что слезы — это не решение проблем. И он снова оказался в ситуации, когда не знал, что делать. И только спасать нужно было не деревню, а его самого. Мальчик понимал, что когда вернется в деревню, и люди увидят, что воду он не нашел, то даже если его не предадут самой жуткой смерти, все равно до конца жизни он станет предметом презрения и осуждения. А может, и на века. Эрик помнил, как его провожали, поэтому не хотел, чтобы люди встречали его злобными взглядами и плевками, кидая в него мусор. Не хотел, чтобы родители поняли, что их сын не справился и стал источником презрения, ненависть и даже гибели жителей деревни. И что он сделал? — спросил Даник. Он не вернулся. Он решил, что если не вернется, то они подумают, что мальчик пал смертью храбрых в поисках спасения, и в сердцах людей останется героем-спасителем. Впрочем, все его размышления были напрасны. Он чувствовал, как дыхание становится тяжелым, сердце начинает стучать все медленнее, а веки становятся свинцовыми. Он чувствовал, что конец уже настал. Даник смотрел на меня изумленными глазами и не мог понять, говорю я правду или пытаюсь заморочить ему голову. Но по взгляду было видно, что он уже не думал о своей проблеме и был полностью погружен в мою историю. И перед тем, как издать последний вздох, Эрик подумал о том, что никто и никогда не должен узнать правду о нем. «Почему?» — спросил Даник. «Потому что он подвел свою семью, подвел свой народ» и всех жителей деревни. Знаешь, какой самый ужасный и страшный грех в жизни? Убийство? Нет. Воровство? Нет. Мама говорит, что нет ничего страшнее, чем ложь, промолвил мальчишка. Она почти права. Самый страшный грех в жизни — это когда ты даешь кому-то ложную надежду на спасение, если в итоге получается, что ты соврал. Нет ничего больнее, чем жить с мыслью, что люди не могут на тебя больше полагаться и доверять кто убил их надежду. Мой друг поклялся себе, что если выживет, то никому никогда не расскажет о том, что он сделал и кто он такой. Никто не должен узнать правду о нем». «Так он выжил или нет?» спросил Даник. В тот день он умер для себя и для своего мира, и для тех, кто его любил. Он закрыл глаза, и его разум провалился во тьму. Утром мальчишка проснулся, и внутри было странное ощущение. Он почувствовал какую-то непонятную ему доселе лёгкость, но это было ненадолго. Тяжесть наступала, как только он вспоминал деревню и представлял, как каждый ребёнок, каждый старик и даже его родители умирают от жажды, думая о нём и надеясь, что он вот-вот вернётся. Ему становилось очень больно. Его не раз посещали мысли покончить с собой. «Это значит убить себя?» — спросил Даник. «Да», — ответил я. Мамин брат убил себя. Он был алкоголиком. И у него, как говорила мама, была депрессия, из которой он так и не вылез. «Если из петли его было достать легко, то из депрессии его никто не смог достать», — говорила она. «Самый страшный враг всегда прячется внутри тебя», — сказал я. «Что произошло дальше?» — с интересом спросил Даник. «А дальше произошло необъяснимое». Он очнулся и увидел над собой улыбающуюся девушку. Она смотрела на него, словно ангел, а ее улыбка была такой белоснежной. Он стал оглядываться по сторонам, чтобы сориентироваться в пространстве, не понимая, где он и кто она. Он увидел в небе проплывающие облака, услышал звук деревянного треска от колес и медленно проносящиеся мимо шеренги деревьев. Мальчишка понял, что он лежит в тележке, и его кто-то куда-то везет. Он посмотрел снова на эту девушку, и ему показалось, что он знает ее. Она словно родная ему. Очень странное чувство, которое он никогда не испытывал. Он хотел спросить, кто она и где он, но его рот словно был заклеен клеем. Он не чувствовал своего тела, ему дико хотелось пить. По его взгляду она все поняла и поднесла к его губам бурдюк. «Меня зовут Эра», — произнесла она, — «а тебя?» «Меня зовут Эрик». «А что такое бурдюк?» — перебил рассказ Даник. «Это такая кожаная сумка для воды». Он сделал пару глотков и закрыл глаза. Его подобрал отец этой девушки и привез в свою деревню. Когда Эрик очнулся, ему продолжало казаться, что он умер, потому что каждый житель деревни здоровался с ним и приветствовал его за руку. Они не знали его и не знали, что он сделал и откуда он, но были рады ему». Парень никому не рассказал, кто он и что сделал. Отец Эры предложил ему остаться, и, недолго думая, юноша согласился. Он умер и снова воскрес. Он был другой. Он похоронил того неудачника, который подвел всю деревню и стал жить под другим именем. Он сказал, что не помнит, откуда он и что случилось. Им этого было достаточно. Он стал всем помогать, кузницу в кузнице, доярке в хлеву, Пахарю в поле. Парнишка вставал раньше всех и ложился позже всех. Он пытался разорваться, но угодить каждому жителю деревни. Очень хотелось выглядеть добрым, хорошим. Ему казалось, что все они знают, кто он, и словно извинялся перед каждым из них. Только та самая девушка, которая сидела в тележке, смотрела на него с подозрением и улыбалась, как будто знала все, смотрела сквозь него и читала его душу. «Она была дочерью колдуньи, но в той деревне их называли ведуниями. «Кто такие ведунья?» — спросил Даник. «Женщины, которые видят то, чего не видят другие, и знают то, чего не знают другие. Их еще в народе называют ведьмами», — ответил я и продолжил. Она рассказывала, что ее маме периодически приходили знания об этом мире, о людях, о событиях, которые будут происходить. Мама видела все и всех, но не смогла увидеть собственную болезнь, которая забрала ее жизнь. Ей было больно от того, что она так быстро уходит из этого мира, оставляя дочь одну. Ей отец относился скептически ко всем мистическим делам жены, и мать понимала, что девочка будет одинока в этом мире. Девочка очень тяжело пережила смерть матери и возненавидела тот дар, который не помог маме. После смерти матери дар, как и положено, перешел к дочери». «Как так?» — удивленно спросил Даник. «Так бывает. После смерти одного из родителей или бабушки с дедушкой дар переходит по наследству. Мама говорила ей, что все, что происходит в жизни, предначертано, и ничего нельзя изменить. Надо все принимать смиренно, даже смерть». Дочь не была с этим согласна и верила, что если мир меняется, погода меняется, то и жизнь тоже можно изменить. Надо только понять, как. Мальчишке была близка ее вера. Возможно, потому что всей душой он хотел изменить свое прошлое, но не знал, как. Какое-то время они ни о чем таком не разговаривали, она особо не делилась, и он не задавал лишних вопросов. Но через некоторое время он стал чувствовать адскую боль в спине, перестал улыбаться и адекватно реагировать на людей. Он хотел, чтобы всем жителям этой деревни было хорошо, но одна ночь все изменила навсегда. Он словно встретился с Богом ночью когда все в деревне спали он сидел под лестницей и тихо плакал и тут вдруг мальчишка услышал голос эры от чего тебе грустно эрик спросила она я вижу что тебя одиноко и тебя что-то тяготит и это видят все как все не может быть воскликнул эрик конечно может если ты думаешь что тут все друг другу безразличны то ты ошибаешься Каждый из нас знает, что творится в душе у другого. Тут не происходят какие-то неожиданности. Каждый из нас видит и слышит друг друга. Но никто не лезет в душу другому, пока не увидит в этом необходимости или пока об этом не попросят. Тогда почему никто не подошел ко мне и не спросил, что со мной? Я попросила никого не вмешиваться, сказав, что я сама попробую тебе помочь. Мне разрешили. Расскажи, что тебя мучает. Эрик какое-то время отнекивался, молчал, но потом вулкан, который он подавлял долгое время, все же взорвался, и он рассказал ей все, что случилось с ним и с его деревней, в которой вряд ли кто-то еще остался в живых. Я ненавижу себя за то, что у меня не получилось. Я проиграл. Я подвел своих родителей и всю деревню. «Знаешь, что делает твой путь тяжелым?» — спросила Эра. «Презрение к себе. Ты с этим презрением идешь по жизни, держа его в рюкзаке, и не расстаешься с ним. Ты пытаешься от этого убежать? И ты решил, что этот камень презрения можно уничтожить, пытаясь быть очень добрым и любезным со всеми, чтобы все это видели? Ты решил всем помогать». Ко всем, кто бы тебя о чём ни попросил, ты тут же бежишь на помощь. И это выглядит благородно, но видно, что радости тебе это не приносит. На самом деле ты пытаешься не помогать людям, а скорее возвыситься в собственных глазах, простить себя, смыть тот позор и грех, что камнем лежит на твоей душе. Тебя это не сделает счастливым. «А знаешь, почему?» «Почему?» — спросил Эрик. «Потому что ты живешь для всех, забывая о себе. Представь, что на одном конце палочки — добро, а на другом — зло. Напротив тебя — весь мир. А теперь крути эту палочку. Одним концом палочка повернута к миру, а другим — к тебе. Тот конец, где сидит добро, повернут к миру, Но тогда зло повернуто к тебе. Поверни обратно. Добро к себе, но зло к миру. Это замкнутый круг. Это ловушка. Стараясь быть хорошим для кого-то, ты всегда будешь плохим для себя. Многие, такие как ты, готовы терпеть мучения ради того, чтобы другим было хорошо. «Как я могу делать себе хорошо?» когда я этого не заслужил. Я плохой, я подвел. Все, что теперь мне остается делать, это стараться делать хорошо для других». «Тогда получается, что делать другим хорошо — это форма наказания для тебя? В какой момент ты поймешь, что ты заслужил милость людей и Бога? В какой момент ты поймешь, что ты хороший и имеешь право быть счастливым?» Скольким людям ты должен помочь, чтобы простить себя и оправдать? Я не знаю. Это бесконечный путь. Что мне делать? Обреченно спросил Эрик. А что бы ты хотел? В ответ спросила она. Я бы хотел найти эту воду, ответил он утвердительно. Ты продолжаешь искать эту воду и найти ее не можешь. Хотя разумом ты уже смирился с тем, что люди погибли и вода их уже не спасет но ты все равно ее ищешь. А теперь давай вернемся назад в тот момент, когда ты принял решение взять лопату и пойти искать воду, когда твоя деревня еще не знала о том, что ты это уже решил. Давай. Какую ошибку ты совершил? Спросила Эра. Я не знаю. Почему ты решил взять ответственность за судьбу деревни на себя? Тебя... Кто-то наделил этой властью, этим даром, этой задачей, этой миссией. Это было твое решение. Почему ты не вышел и не сказал: "Люди, я иду искать воду. Кто со мной?" Почему ты не распределил ответственность за поиск воды на всех? Почему ты решил взять на себя эту ношу и сказал, что потащишь ее за всех? А вы тут сидите, Ждите и наслаждайтесь жизнью, и не думайте о сложностях. Я всё сделаю за вас. Я за вас найду воду. Я за вас пойду на муки. Я за вас пострадаю. Я за вас, вас же и спасу. Почему ты взял ответственность за их жизнь, за их судьбы, за их будущее, за их ошибки, на себя? Что ты хотел? Чтобы потом тебя почитали? «Восхваляли, уважали, иконы из тебя писали, обожествляли, говорили, что ты их спаситель? Ты представлял картину, как вода возвращается в деревню, и тебе в центре площади ставят памятник, в храмах вешают твою икону, и все танцуют вокруг тебя? Даже день твоего рождения становится праздником для всей деревни». Как спустя 2000 лет тебе будут молиться и тебя боготворить? И тут вдруг подвернулся такой случай. Воды нет, деревня умирает, и ты можешь всех спасти. Идеальный расклад, говоришь себе. Воду я найду, пока не знаю как, но найду, принесу и все. Получается, в этой деревне тебя никто не уважал, не обращал на тебя внимания. Игнорировал, и ты никому не был нужен. Ты был отщепенцем. Ты был никто, и звать тебя никак. А ты так хотел поклонения, уважения и почитания, что когда случилась беда, ты подумал. Раз никто не решился, никто не согласился, то я возьму на себя эту ответственность. Я принесу им воды, и они начнут меня уважать. Получается, ты не людей хотел спасти, а заставить их уважать себя. возвыситься в их глазах, чтобы они тебя заметили. «Получается так», — ответил мальчишка, и слезы на глазах его выдали. «Почему правда заставляет людей плакать, а ложь смеяться?» «А если бы ты сказал, люди, я за водой, кто со мной?» Тогда пришлось бы этот успех и славу разделять с другими. Когда в храме был бы не только твой портрет как Бога Спасителя, но и всех тех, кто участвовал в спасательной операции, и, возможно, ты бы затерялся в толпе победителей. А ты хотел, чтобы все лавры достались тебе. В итоге потерял не только деревню, не только репутацию, но и доверие людей. А доверие — одно из самых главных и ценных качеств лидера. Вместо объекта любви и обожания, как ожидалось, ты стал объектом ненависти и презрения. У тебя даже не хватило смелости признаться в том, что ты подвел, не справился. Один маленький шаг от Бога до труса и лжеца. И ты решил избежать этого, просто взял и сбежал. Ты увидел другую сторону себя. Ты хотел ее победить, но не знал как и она победила тебя. Так что ты сделал не так? Я взял на себя больше, чем мог вынести. Я всю ответственность за судьбы людей взял на себя. Знаешь, в какой момент это обычно происходит?» — спросила Эра. «Когда мама с папой дают жизнь ребенку и говорят ему, что он будет лучше, чем они. Ты добьешься больших успехов, чем мы». Ты станешь великим человеком. Ты должен получить лучшее образование. Ты должен быть совершенным, идеальным, а по-другому никак. Ты сделаешь то, чего не смогли мы. Ты прославишь наше имя, наш род, нашу семью. И ребенок понимает, что помимо своей миссии, он должен выполнить еще одну миссию — оправдать надежды и ожидания родителей. Тот крест, который родители не дотащили, они перекладывают на плечи своего ребёнка, и его крест утраивается. После этого каждый начинает накладывать свой крест на него, и человек вынужден тащить эту ношу, ибо если не вынесет, он станет объектом презрения и ненависти. А ведь никто не любит проигравших. И в итоге на тебе ноша за мир во всём мире Крест, который должен, по идее, сделать весь мир счастливым. И этот крест на тебе одном. Что мне теперь делать? Нет у тебя никакой ответственности ни за кого, кроме как за самого себя и за твоих детей, пока они не станут взрослыми. Знаешь, почему мы никогда не устаем во время работы? Почему? Спросил мальчишка. Мы умеем распределять силы. С ответственностью также. Ты по природе своей лидер. Ты им родился. Плохой лидер тот, кто всю ответственность за всех берет на себя, и в итоге он не выдерживает и ломается, как случилось и с тобой. Правильный лидер умеет распределять ответственность на всех. Правильный лидер собрал бы всех мужчин в деревне, дал бы каждому по лопате и сказал, кому где искать и копать. Правильный лидер Думает не о своей репутации, а о нужном результате. Для него правильным результатом было бы найти воду всеми силами и спасти свою деревню. Он знает, что вместе мы сила. А ты думал не о деревне, не о воде, а о том, как тебя будут восхвалять. Лидер, который думает о том, сколько в городе плакатов с его изображением, мало думает о нуждах своего народа но и ответственность за то, что произошло, лежит не только на тебе. Она лежит на всех. «Я не понял», — в недоумении промолвил он. «Я бы вышла на площадь твоей деревни и спросила у жителей, почему никто из вас не решился на этот поход? Почему вы позволили этому мальчику в одиночку искать воду и отправили его в опасное путешествие? Почему никто из вас не вызвался помочь ему?» Вы переложили ответственность за свою жизнь на него одного, и теперь вам так легко и комфортно бросать в него камни и говорить, что он не справился. А что сделали вы, каждый из вас, чтобы в вашей деревне была вода? Да, этот мальчик глупец, как и вы, ибо он из вашей деревни. Но он единственный, кто решился на этот поход, не зная, чем все обернется». Он оказался сильнее вас всех, мужественнее вас всех. Он решился на то, на что не решился никто из вас. Вы же трусы и лентяи, которым легче кого-то обвинить в убогости своей жизни, чем взять и самим изменить ее к лучшему. Его вина и ошибка только в том, что он взял на себя больше, чем смог вынести. Но никто из вас даже не попытался сделать что-то, чтобы вам и ему облегчить жизнь. Вам проще переложить все на Бога или на своего лидера, чем самим взять ответственность за собственную жизнь. Да, он не справился, но виноват ли только он? Хлопок добывают с помощью двух ладошек, а не одной. Вы с такой радостью распяли его, но в чем его вина? В том, что он хотел вам помочь? Он хотел как лучше. И, конечно же, получилось так, как и должно было получиться, но он хотя бы попытался. Да, ему не хватило мудрости понять эту тонкую грань, что каждый человек несет ответственность только за свою судьбу и за все, что с ним происходит в жизни. У него не было столько мудрости на тот момент. Был только порыв сделать что-то большее, что-то значимое, чтобы его уважали и почитали, Но не получилось. А у вас был этот порыв? И эти люди задумаются и скажут мне, почему Бог позволил этому случиться? Почему так произошло? А я им отвечу. Пришло время расплаты. «Какой расплаты?» — спросил Даник в недоумении. «Ну, когда ты за свет, за газ, за воду не платишь, их выключают». Вот и люди задолжали Богу очень много. И он отключил им воду. «А разве такое бывает? Что именно они задолжали?» Спросил Элик у Эры. «Только в твоей деревне это и случилось». «Почему именно в моей деревне?» Там, наверху, у Бога лопнуло терпение. Сам Он — вечность. Но не вечно лишь Его терпение. Он устал терпеть поведение людей в твоей деревне и сказал всё хватит» и лишил вас самого ценного источника жизни. «Но в чем виноваты женщины, дети, старики?» «Ему неважно. Он всегда так делает. Если он решит кого-то потопить, он не будет отделять женщин, стариков и детей. В ковчег не вошли дети и старики, лишь только Ной с женой, трое его сыновей со своими женами и звери, которые более чисты душой, нежели люди». Но в этой деревне оказался один достойный человек, кому он не хотел вредить. Это ты. И тебя нужно было увести из этой деревни, подальше от остальных людей. И он знал, что ты сам вызовешься и скажешь, что готов идти. Так и произошло. Ты ушел. А теперь скажи мне, неужели, если бы Бог хотел спасти эту деревню, Он бы не направил тебя и не показал бы источник воды. Направил и показал бы, но он не хотел этого. Наоборот, тебя уводили подальше от деревни. Это не ты спасал деревню, а Бог спасал тебя. Спасал от мира, где царит невежество, агрессия, равнодушие и безразличие. Чтобы ты нашел мир, где царит любовь, добро, свет. Там, где все друг другу помогают. Там, где никто не говорит «иди и спасай нас». Там, где тебя не оставляют в беде одного. Там, где не каждый сам за себя, а где все дружны. И даже если вода закончится, все вместе пойдут ее искать. Там, где все видят друг друга и слышат. И ты нашел эту деревню, ты стал частью её. И хоть ты другой, но ты все равно один из нас. Мы готовы тебе помочь. Просто ты боишься принять эту помощь, потому что в глубине души у тебя сидит презрение, и ты себя осуждаешь за то, что не справился. Ты говоришь себе, «Я не заслужил вашей любви и не достоин ее». А мы говорим о том, что заслужил. Ты показал нам, что ты такой же, как и мы. Ты доярке помогал доить корову, пахарю — вспахивать поле, дворнику — подметать улицы, строителю — строить дом. Каким бы ты ни был особенным, но ты показал нам, что ты один из нас, а значит, знаешь и понимаешь нас. Но тебе надо научиться жить своей жизнью, жить в своем доме и построить свой правильный мир. И он должен процветать. Позволь мне помочь тебе построить правильный мир. Я не знаю, с чего мне начать. Научи меня быть правильным лидером. Для начала запомни главное и первое правило лидера. Порядок внутри, порядок снаружи. Чтобы вокруг тебя все было правильно и процветало, надо сначала, чтобы внутри было все правильно. Тебе нужно познакомиться со своим внутренним миром. Я готов. А я хочу спать. Помнишь лес, куда ты ходил за дровами? Спросила Эра. Да, помню. Помнишь, мы проходили мимо деревянного домика, домика хранителя леса? Да, помню. Завтра жди меня там, как только стемнеет. Там есть камин и дрова. Перед тем, как я приду, разожги огонь. Вечер и ночь будут долгими. И с этими словами Эра ушла по лестнице в дом. Он еще какое-то время сидел там и думал над ее словами, но мысль о том, что его ждет, приводила в лихорадочное возбуждение. Он бы не смог описать свое состояние, но ему дико хотелось, чтобы наступил уже следующий вечер. Когда он вошел в дом, Эра спала сладким сном. «Я ничего не знаю о своем внутреннем мире». «И не знаю, как создавать порядок внутри». Обреченно произнес Даня, но, судя по его любопытному взгляду, было видно, что ему дико хотелось узнать, понять, увидеть. «Так с чего мне начать?» «Вначале была идея. Все всегда начинается с идеи. Идея — это начало всего живого. А что отвечает за продолжительность живого?» «Я не знаю», — произнес Даник. «Идеология. Она является движущей силой всего живого произнес я Я тебе сейчас всё объясню.